Глава двадцать восьмая. Афанасиус быстро шел по коридору вслед за абатом. Свет не отставал от них ни на шаг. Скажи мне, не сбавляя скорости, спросил абат, кто из полиции связывался с нами? Дело ведет инспектор Аркадиан, задыхаясь от быстрой ходьбы, ответил управляющий. Он уже запросил информацию о покойном. Я велел нашим братьям за стенами монастыря... — Всячески подчеркивать, что мы скорбим о случившемся и готовы помогать следствию. — Ты сказал, что он был нашим братом? — Нет. Я сказал, что в цитадели живет и трудится так много людей, что нам понадобится время, чтобы выяснить, пропал ли кто-нибудь из наших братьев. Я не знал, стоит ли подтверждать принадлежность самоубийцы нашему ордену, или лучше будет остаться в стороне. Абат кивнул. — Ты поступил правильно. Сообщи нашему отделу по связям с общественностью, чтобы они продолжали сотрудничать с полицией. Возможно, эта проблема рассосется сама собой. После аутопсии, когда членов его семьи так и не найдут, мы из чувства сострадания к ближнему возьмемся за его похороны. Наша великодушие, распространяющееся даже на такую заблудшую душу, как этот самоубийца, покажет всему миру, насколько мы благородны. Таким образом, мы вернем себе труп брата Сэмюэля, не подтверждая, что он имеет хоть какое-то отношение к цитадели. Абат остановился и, повернувшись, сверкнул на Афанасиуса острым взглядом серых глаз. «Однако, в свете того, что ты только что прочел, мы не должны терять бдительность. Нельзя ничего оставлять на волю случая. Если произойдет что-то экстраординарное...» Повторяю, что-то экстраординарное. Мы тотчас же должны будем, не останавливаясь ни перед чем, вернуть тело брата Сэмюэля в цитадель. Абат пристально смотрел на своего собеседника из-под нависших бровей. Если чудо свершится, и он все же воскреснет из мертвых, будет лучше, если им завладеем мы, а не наши враги. Ни в коем случае нельзя отдавать им тело. — Как вам будет угодно, — ответил Афанасиус, — Но если то, что вы мне только что показали, сохранилось в единственном экземпляре, кто, кроме нас, знает о. Управляющий запнулся, не вполне уверенный, что слова, нацарапанные на сланцевой табличке, можно назвать пророчеством в таком случае, это подразумевало бы, что они имеют божественное происхождение, а это уже ересь. Кто, кроме нас, знает о предсказании? Абат одобрительно кивнул головой. Ему понравилось осторожность брата Афанасиуса в выборе слов, он не ошибся. Управляющий — именно тот человек, которому стоит поручить официальную часть дела, он благоразумен и проницателен, остальным аббат займется сам. Мы не можем надеяться, что уничтожение всех копий еретической Библии и владевших ими людей уничтожило также идеи, которые в ней проповедовались, начал объяснять он. Ложь, подобно сорнякам. Ты можешь вырвать их с корнем, отравить их, сжечь дотла, но они все растут, поэтому будет разумно предположить, что наши враги в той или иной мере знают о предсказании, как ты предпочел его назвать, они не будут сидеть, сложа руки. Но не волнуйся, брат. Тяжелая, словно медвежья лапа, рука абата легла на плечо брата Афанасиуса мы выдерживали и не такое, за долгую историю цитадели. Нам следует поступать так, как всегда поступали наши предшественники, быть на один шаг впереди, поднять мост и ждать, пока внешняя угроза не исчезнет сама собой. — А если на этот раз она не исчезнет? — спросил Афанасиус. Пальцы собеседника сильнее сжали его плечо. — В таком случае мы обрушим на врагов всю нашу мощь.